Две тысячи шестой год. Стася. «Добрый вечер. Могу я поговорить со Стасей?» — раздался в трубке приятный баритон. «Я вас слушаю». «Привет. Я тебе посылочку привез». «Из Штатов, что ли?» «Ну да. От твоей мамы». «Куда приехать?» «Ну, вообще-то я и сам могу привезти». «Супер! Говори адрес». Я сказала, «Завтра утром завезу, часов в девять. Устроит?» «Ага». Лёка с утра умотала на работу, а я решила наплевать на школу. «Интересно же, что там опять мамалыга прислала?» «Я свою родительницу мамалыга зову. Звание мамы она не заслуживает». Он пришел в полдесятого. «Красивый ужас! Я ж затрепыхалась!» а он на меня так внимательно посмотрел и почему-то ухмыльнулся. Я его сразу возненавидела. Он был взрослый, лет двадцати пяти, наверное, или даже больше, и на меня смотрел, как на песуху зеленую, скотина. Ты, Стася, паспорт предъявить? Хочешь сказать, что у тебя уже есть паспорт? Мне 17 лет, если хотите знать. О, совсем старуха. На, старуха, держи. Он протянул мне довольно большую сумку. Спасибо. А про мать спросить не хочешь? Чего спрашивать? И так все известно. Злишься на нее? А вам-то что? Значит, злишься. Впрочем, я отчасти тебя понимаю. Нафиг вам меня понимать? И мне нафиг ваше понимание? У Какая колючка. Ладно, я пошел. Всего наилучшего. «Бывай здорова, Стася. Ах да, я же хотел спросить, Стася – это Анастасия?» «Нет, Станислава. Есть такое имя?» «Вот достал. Выходит, есть. Ну ладно, извини, пока. Да, с именами у нас в семье обстоит круто. Бабка Леокадия, мамалыга Ариадна, я Станислава. Нехило, да?» Хотя мне мое имя нравится, оригинально, но не глупо. Не Изабелла какая-нибудь или Клеопатра. В дверь опять позвонили. Кто? Панна Стася, я забыл тебе еще конверт отдать. Панна Стася, меня как-то стукнуло изнутри, даже живот заболел. Вот, держи. Спасибо. А вас как звать? Меня? Почему-то здорово удивился он. Ну да, кого же еще? Игорь, а что? Ничего, просто спросила. Идиотом что ли? Ну пока, пан Настасья. А вы что там живете в Штатах? Живу. А ее откуда знаете? Я кивнула на сумку. Ариадну? Мы с ней в одном бизнесе крутимся. У тебя, кстати, красивая мама. Я поперхнулась, закашлялась, а он засмеялся да так, что у меня опять живот заболел. Ладно, я пошел, там, между прочим, приглашение, он показал на конверт. Опять? Ей не надоело? Выходит, не надоело. А ты дура? Это почему? Разве кисло Посмотрите, Америку?